Глава одиннадцатая. Первые шаги поручика Лыкова-Нефедева в Персии. Николай уже ждал в приеме начальника штаба Кавказского военного округа, когда генерал-лейтенант юденич вернется из дворца-наместника. Граф Воронцов-Дашков был не только главой гражданской администрации на Кавказе, но и командующим войсками округа. И что-то долго задерживал штабиста. Наконец генерал вошел в приемную, поздоровался и сразу шмыгнул в кабинет. За ним сунулся адъютант. Гость осмотрелся. Среди ожидающих он был самым младшим по чину. «Эх, — Эх, ма, подождем. Однако уже через пять минут поручика пригласили к начальнику штаба. Юдейнич, моложавый, с неприлично длинными усами и умными холодными глазами, стоял у карты и внимательно смотрелся в офицера. Лыков-Нефедев представился, получил приглашение сесть. Генерал тоже уселся за необъятных размеров стол и спросил через секунду. — За что у вас, Анинский темляк? — За неоднократные, связанные с опасностью, секретные экспедиции Тяньшань, Тибет и Гималайя, ваше происходительство. Так сказано в высочайшем приказе. — То есть не за японскую компанию уточнил на всякий случай Еденич. — Нет, за разведочную деятельность. В атаке я не ходил. Начальник штаба дернул себя за ус. — Не вас ли мне говорил полковник? Снесарев. Будто есть у него Зеркенте, человек, знающий полдюжины языков и мастер перевоплощаться. Я служил под командой Снесарева и считаю его своим учителем. Единич сходу принял какое-то важное решение, но не спешил его озвучить. Он подробно расспросил поручика о его предыдущих делах, упирая на опыт самостоятельных действий. Лыгов-Нефедев подтвердил, опыт имеется, в том числе и неудачный. — Так это самое ценное, — обрадовался генерал и вцепился уже всерьез. Николаю пришлось рассказать о двух своих провалах – в Индии и в Тибете, когда он чудом избежал в первом случае тюрьмы, во втором – смерти Далее речь зашла об агентурной сети, которую разведчик создал в приграничных районах. Через четверть часа начальник штаба подвел итог. «Значит, уже битый, опытный и отрадно, что не скрываете своих ошибок. Это нормально. Не ошибаются только бездельники. Теперь насчет вашего назначения». Вам не привыкать действовать самостоятельно, далеке от начальства. Это то, что мне нужно. А вот посадить вас в Тегеране, штабе персидской казачьей бригады, мне не нужно. Я отменяю ваше назначение. Поедете служить в другое место. Но моя командировка утверждена военным министром. Он отменит приказ и выпустит новый. Вы, поручик, нужны мне в Ардебиле. Генерал встал, подошел к карте Персии и ткнул пальцем в точку. Вот здесь, совсем близко от нашей границы, но место неспокойное. Шаксевены разбойничают, как хотят, а отряд генерала Фидарова там слабый, и усилить его нечем. Без разведки он пропадет. Вы, поручик, должны стать его глазами и ушами. В одиночку учтите. Могу дать вам казаков для связи и пару армян-переводчиков. Вот и все. Сейчас вступайте в разведывательное отделение штаба округа, ознакомьтесь с донесениями отряда с общей обстановкой». Как только придет приказ министра о вашей перекомандировке, сразу отправитесь туда. Нет времени ждать, там горячо, вы все поняли? Так точно ваше превосходительство Выков-Нефедев подивился, как уверенно генерал-лейтенант говорит об изменении приказа Сухомлинова. Видимо, имеет право. Секретная экспедиция в Персии сейчас была источником беспокойств. Русские войска несли боевые потери. Торговля трещала по швам. Опытный офицер требовался не в столице, а в диких горах. Но к этому Николаю было не привыкать. Действительно, уже через два дня военный министр во изменении собственного приказа командировал поручика Лыкова-Нефедева в распоряжении начальника Ордебильского отряда генерал-майора Федарова. Новичок едва успел ознакомиться с рапортами оттуда. Осмотреть Тифлис времени не хватило. Его порадовал четкий слог донесений, точность выражений, оперативное мышление писавшего. Неужели генерал осетин по национальности так владеет пером? Под его подписью стояла вторая, генерального штаба капитан Масловский. Возможно, он автор депеш. ну на месте это быстро выяснится. Ясно ли что в голове у руководства отряда полный порядок. 15 июля поручик Лыков-Нефедев поездом убыл из Тифлиса в Баку. Он вез с собой секретную корреспонденцию для ордебельского отряда. Нигде не задерживаясь, разведчик сел на пароход «Гунип» до персидского порта Энзели и отдался воле волн. Оба совладельца Майората Нефедевка с детства не страдали морской болезнью. Вот и теперь Николка спокойно уснул, перекатываясь с бока на бок, когда корабль раскачивалась сильным бортовым креном. Ночь прошла бурно, однако поручик этого даже не заметил. Утром он умылся, вышел на палубу и увидел вдалеке пригоршню белых облаков. что такое Остальное небо чистое, тут будто кто-то насыпал пуха. Стоявший у леера бородатый купец пояснил. Это не облака, а вершина горы Демавент. Самая высокая не только в гляде Эльбруса, но и на всем Ближнем Востоке. Вулкан огромных размеров. Высота 18,5 тысяч футов, 5610 метров. Наверху, говорят, кратер и в нем озеро. Красиво, правда? До Персидского берега 170 морских миль. Землю мы еще долго не увидим а Димовент нас уже встречает. Попутчики познакомились и за знакомства выпили в буфете водки. Купец назывался Ильей Иезекииловичем Тюфякиным. Он служил в торговом доме Кукушкин и Маракушев, заведовал торговлей с Персией и Афганистаном. Деловик хорошо знал страну, куда направлялся разведчик, и тот пристал к нему с расспросами. Илья Иезекиилович отвечал охотно и подробно. Его хлопчатобумажная фабрика находилась в Иванове. Владелец был один купец первой гильдии Маракушев. Второй умер и остался лишь в названии предприятия. Ивановец сразу стал жаловаться на трудности, которые возникают, когда имеешь дело с Востоком. К удивлению Николая, трудности эти создавали свои же, православные. В конкурентной борьбе с земляками некоторые рвачи не стеснялись в средствах. Особенно ругал Тифякин фирму продаткань которая, по его словам, «разбойничала хуже шахсевенов». Настоящих складов в Персии остро не хватает. Так эта фирма перекупила складочные площади и забила их лесом. При том, что на севере Персии леса достаточно и стоит он копейки, а дорогие материи других экспортеров лежали под открытым небом и портились. Еще протатканцы замучили придирками и судебными исками персидское страховое и транспортное общество, которое строило дорогу Энзели-Казвин. Русские топили русских в чужой стране. Общество было фактически казенным управляла им через представителей Министерства промышленности и торговли. Но почему-то эти представители пасовали перед нахальством частного капитала. Видимо, у протокани в России имелась сильная протекция. Ее заказы выполняли в ущерб остальным. Чем же это не разбой? Самое интересное Лыков-Нефедев услышал в конце. В осторожных выражениях его собеседник сообщил, что нечестные конкуренты водят тесную дружбу с местными и элатами. Причем извлекают из этого большую выгоду. Их товары на дорогах никогда не трогают, а вот караваны с материями других фабрик грабят регулярно. Более того, доверенные из продоткани предлагают остальным экспортерам свою защиту. За деньги, разумеется. На этих словах поручик удивленно посмотрел на купца. Шутит он или говорит серьезно. Негацианты из Петербурга дают гарантии сохранности мануфактуры. И где? В Персии. От кого? От разбойника. Чушь. Тюфагин понял его взгляд и начал горячиться. Домойте я вру, Николаисевич. Вот святой истинный крест у самого в главе не укладывается, но дело обстоит именно так. Мы все тут фироджи, то есть иностранцы, и местные относятся к нам неприязненно, даже враждебно. Особенно, ежели ты не магметанского исповедания. Поэтому этому персу старается иметь дела с русскими татарами. Или на нахудгы конец с армянами. Но в прототкане служит Такие же, как мы с вами, славянцы. А их и латы держат за своих, дружатся. Как так? Я уж и консулу жаловался. Разберитесь, откуда вы такая любовь между ними? Ведь разбой покрывают, но толку никакого не добился. Два каравана у меня с весны растащили. Опять эти приходили и предлагали. запади нам, и моторство твое кончится. Я телеграфировал хозяину Константину Ивановичу Маракушеву. Как, мол, быть? Несем мы бытки. Может, откупиться? И что, хозяин? Сопретил. А я так думаю, что зря. Чудные дела творятся в этой Персии. Чудные. Вот завтра пять. Поставка придет, а я опасаюсь. В порту-то мануфактуру выгрузим, нам сторожа. А как вести в уже не знаю. Ограбить сволочи. Но дороги сейчас охраняют наши казаки напомнил Николай. И что? За всеми не усмотришь. Опять же, станичники, тот еще народец. Сами лихаим тебя, будь здоров. под вот такие разговоры перемежающиеся с выпивкой, спутники плыли к чужому берегу. Через несколько часов по правую руку показалась сначала еще одна огромная гора — Кифтхан, а затем и вся зубчатая цепь Талышских гор. К обеду гунип приблизился к берегу и шел вдоль него. Николай отчетливо видел периметальные тополя, песчаные пляжи, пустое шоссе вдоль хребта. Затем среди деревьев появились строения. Илья Ельзакиилович сообщил, — Это Казьян, предместе Энзели. Теперь же скоро. Открылась большая заводь, густо забитая маленькими судами, киржимами. Купец и здесь дал пояснение. Лиман Муртап, что в переводе с ихнего — «мертвая вода», — а перед его поручик. — Верно, — удивился Тюфякин. — Владеете языками? — Блакую немного, — уколучиво ответил Николай. — Отчего же залив так жутко назвали? — А он мелкий очень, что мешает судоходству. Видите землечерпалки? Третий год власти пытается углубить Фарватер. А река Сефит-Рут тащит и тащит все новые пески. Даже рыба дохнет в гнилостом лимане. Пароход сбавил скорость и вошел в тесно заставленный кораблями залив. Порт был слева, а город справа. Торговец указывал на значительные дома и пояснял. Самый высокий — это Леонозова. У него главные рыбные концессии. Левее особняк губернатора Геляна. Ближе таможни и портовое управление. А вам надо к коменданту? Тогда сворачивайте в Казьян. На выезде увидите дом с зеленой крышей, и конный пикет завсегда рядом стоит. Сами в одиночку в Ардебиль не суетесь, избави бог. Шахсавяйна по пути голову срежет. Пускай комендант даст вам конвой или присоединит к какому каравану там охрану с ружьями. Ну, прощевайте, Николай Алексеевич. Будете режьте заходите в гости. Там меня всякий знает». Вооруженный уже некоторыми зведнями поручик нанял расхлябанную персидскую пролетку и поехал в комендатуру русского гарнизона «Энзелин». Там его принял сотник террского казачьего войска, рослый в сине-черкеске, кинжал отделан серебром щебню. Первое, что он спросил, есть ли у путника винтовка? Выков Нефедев только развел руками. «Не тащить же ее из Петербурга! А вот стоило бы!» — в сердцах упрекнул казак. Устал я уже из своих запасов вас, командированных, вооружать. А без винтовки тут никуда. Даже до ветра не советую. Я везу секретные пакеты в отряд. Сотник покосился на Анинский темляк поручика. У него и такого не было, и вздохнул. Эх, ладно, так и быть. Туда едет мой урядник, Евмений Охваткин. Он справный казак, надежный, вам будет спокойнее. И Мосинку дам с патронами. Мосинка, винтовка, Мосин. Вы, когда прибудете в ордебиль — Вернете мне ее через Евмение. Чай генерал Федаров другую подберет. — Спасибо. Скоро явился младший урядник, крепкий, плечистый парень в веселой наружности. Комендант дал ему необходимое распоряжение и убежал. Алыков Нефедев стал собираться в дорогу. Сразу стал вопрос, как добраться до Ардебиля. Верхом урядник не одобрил. — Здесь лошадь вам больно дорого обойдется. На месте вдвое дешевле, а то и вообще задарма можно словчить. Николай благоразумно промолчал, что богат, и согласился с аргументацией. Охваткин предложил. «Давайте экипаж искать. Штатские, кто туда путь держит, охотно подсадит двоих военных. Мы им за место охраны будем. у Вас покажу много?» Гантеровский чемодан и седельные суммы. Походный чемодан-кровать конструкции Гантера уже тридцать с лишним лет сопровождал в походах русских офицеров. Вес всего восемь фунтов, размеры двенадцать на восемь, на 15 вершков, удобный и вместительный. Нехитрое имущество поручика целиком там поместилось. В сидельных сумах находились более интересные вещи. Гримёрное депо, костюм с принадлежностями армянского торговца и пять тысяч рублей на агентурные расходы. Деньги золотыми пятёрками николаю выдали под расписку в штабе округа. «Айда, ваше благородие!» Расторопный урядник за четверть часа отыскал возле почтовой станции попутчика. Им оказался тучный перс с красной бородой в высокой мерлужковой шапке. Он ехал через Эрдебиль в Таврис и, видимо, вез большую сумму наличными. Поэтому охотно согласился посадить свой тарантаз русского офицера. Возница, черный неумытый людемец, сидел на козлах с винтовкой Маузера образца 1898 года. Реалии с баламученной стороны. Поручик успел даже перекусить в европейском ресторане напротив таможни, и прихватил в дорогу хлеб и холодную баранину. В полдень Таранта спустился в путь. Охваткин скакал сбоку. От Энзели до Ордебиля меньше 100 верст, но это если напрямки. Дорога петляла, пересекая Талышский хребет, и поэтому растягивалась на 240 верст. Когда путники миновали пригороды и вырвались на шоссе, разведчик остановил экипаж, пояснив, им нужно пристрелять винтовку. Аргумент был весомый, и все безропотно согласились. Николай подобрал в стороне бук с подходящим дуплом и приладил в дыре серебряный рубль. Отошел от цели на сто шагов, прицелился и выстрелил. К мишени они бежали втроем. Возница принял самое живое участие в испытании. Купец остался сидеть в повозке. Казак добежал первым, сунул палец в отверстие выше мишени и прокомментировал. На четверть верха вверх ушла. Поручик вернулся на огневой рубеж, внес коррективы и дал второй выстрел. Все увидели, что рубль слетел на землю. «Якши!» — кивнул возница. Урядник сбегал и принес монету. Она оказалась поврежденной правого бока. «Возьми себе, пригодится!» — разрешил поручик. И все тронулись в путь. Дорога должна была занять примерно 10 часов, но за Светлане добраться не успевали. Купец торопился проскочить самое опасное место — Галдар, или перевал через хребет. Путники подъехали к нему в шестом часу пополудни. Равнина с ее живописными лесами кончилась, впереди поднимались скалистые зубчатые горы. Под апологий подъем вывел коляску и всадника к верхней точке Гадара, возница резко остановился. В самом узком месте прохода стояли пять вооруженных всадников, четверо в черных халатах, а один в белом. Они перегораживали дорогу и явно не собирались ее уступать. До всадников было примерно 800 шагов, Купец побледнел и сказал, «Это мадамин Бек, я узнавал халат. Кто такой?» Спокойно поинтересовался поручик. «Разбойник вот кто!» Сердито пояснил Перс. «Кровожадный, от него нет пощады. Давайте вернемся назад, подождем еще кого-нибудь. А давайте прорвемся». Тут в разговор вмешался урядник. ваш благородие, купец прав. Их пятеро, а нас трое. Или то возниться я не уверен. Сейчас их станет четверо». Лыков-Нефедев вылез на дорогу, взял винтовку, опустился на одно колено дослал патрон и прицелился разбойники спокойно наблюдали за его манипуляциями не двигаясь с места далеко ваш благородие опять влез казак отсюда разве попадешь урядник отставить охваткин обижно замолчал и даже отъехал в сторону Николай взял на мушку едва различимую белую фигуру потом вспомнил советы отца насчет стрельбы в горной местности и поднял прицел на волос пах Атаман сразу начал валиться на сторону. Подручные подхватили его и мгновенно скрылись на обратном склоне перевала. — Ай да ваше благородие! — радостно закричал вырядник. — Вот показали навык. Ведь до самого города никто нас не тронет. Не осмелится, зная, что при нас такой стрелок. Шкура дороже. — Евмений, а как они узнают про стрелка? Дар дебиля еще сто верст. — Не сумлевайтесь, ваш бродь, узнают. В горах вести расходится быстро, но... Подождем минут с десяток, и можно ехать дальше, прямо к месту. Так и поступили. Урядник выкурил трубку, остальные угостились бараниной и мигом взлетели на перевал. Внизу никого не было, разбойники скрылись. Лыков Нефедев бегло осмотрел дорогу и увидел пятна крови. — Худо дело у мадамина, — хмыкнул Евмений. — Навряд они его довезут живого. он кровь какая темная. Водушевленный случившимся купец велел возниться, гнать дар дебиля без остановки. По ужасным персидским дорогам трудно передвигаться. Они усыпаны валунами в обхват человека. Огибать их и не сломать колеса помогала луна. Отчаянные ездоки приблик в заставе в половине первого, в полной темноте. И никто по пути не пытался их остановить. Старший в заставе унтер-офицер крикнул сердито. — Вы что, сдурели по ночам ездить? Хотите, чтобы вам дыни да срезали? Но, разглядел блеск золотых погон, и вытянулся столбиком. — Виноват, ваш благородие! — подошел и увидел молодое лицо, и добавил осторожно. — А все-таки я правду сказал. Нельзя здесь, а в темноте кататься. Опять вас всего двое русских. — Свезло. А вдруг гореть? Можете не свести. — Ты, Трофимов, сначала спроси, что с нами было, и только потом ругайся, — угорил пехотинца-казак. — Мы с боем ехали. Их благородие самого Мадамин Бека пули снес. С пятьдесят шагов, а может, с шестиста. — Неужто? — Правду говорю. Подруги увезли. Он с седла повалился, чуть не упал. — Вот это новость, — порубрматал Трофимов. — Надо его превосходительство доложить. — Что теперь начнется у шайки? Там змея к змее. Попутчики-персы отправились в караван сарай Обывалый урядник повел вновь привывшего в штаб отряда. Тот находился на окраине, в армянской махалля тигранцу Русские шли пешком, лошадь Охваткина везла офицерские вещи. Николай с любопытством осматривался. Тысяча и одна ночь. Он в древней стране, населенной потомками месопотамской цивилизации. Правда, слово «цивилизация» мало подходило к тому, что удавалось разглядеть в свете луны. Улицы Ордебиля оказались настолько грязными, что поручик быстро измазал сапоги. Пахло навозом и печным дымом, лаяли бродячие псы, где-то ревел и шаг. Длиннобитные заборы, дома без окон, ни одного фонаря. В целом, похоже на Джаркент. Верны и другие города Азиатской России. Штаб отряда занимал деревянный дом с мезонином почти европейской архитектуры. Дежурный офицер тоже удивился ночным гостям. Урядник вновь описал меткий выстрел своего спутника. Все поохали и стали ждать генерала. Тот объезжал посты и ожидался с минуты на минуту. Лыкову Нефедеву налили горячего чая. На голоса из кабинета вышел высокий капитан с академическим знаком на мундире. Это оказался начальник штаба ордебильского отряда «Масловский». Он пожал руку гостю и сказал «Зовите меня Евгений Васильевич. Мы все тут обращаемся друг к другу не по чинам, а по имени отчеству». Даже к его превосходительству генерал-майору Фидарову. Он, кстати, сам и завел этот товарищеский обычай. На этих словах снаружи раздались громкие голоса, и в приемной вошел стройный, моложалый генерал Серый Черкесский. На поясе золотое оружие, на груди Владимир четвертой степени с мечами. Рядом персидские ордены, льва и солнца. На шее Владимир Третьей степени и тоже с мечами. Ого! Разрешите представиться. Поручик Лыков-Нефедев прибыл до похождения службы. Здравствуйте, протянул руку генерал. Я тут для всех и для вас тоже Афако Пациевич. Это отнюдь не означает, что я не умею и не буду распекать провинившихся. Мы поняли друг друга. Так точно, Афако Пациевич. Меня звать Николай Алексеевич. Ну вот и познакомились. Сейчас поужинаем вместе со штабом, подберем вам место для жилья и маленько расспросим. А завтра начнете служить. Николай сразу сделал уютный, спокойно в этой новой компании. Вокруг него были незнакомые офицеры, но что-то их объединяло. Видимо, личность командира. Люди были приветливы и доброжелательны. Разговор за простым сытным ужином с кахетинским вином быстро зашел про инцидент на дороге. «Правду ли мне сказали, что вы поразили мадамин Бека шестиста шагов?» спросил генерал. «Нет, с 800. Неужели это возможно?» — поразился батальонный командир царьянцев полковни Фугукин. «Для умелого стрелка вполне». Федоров обратился к начальнику штаба. «Егений Васильевич, завтра организуйте проверку Николаю Алексеевичу. Поглядим, как он стреляет. А то вдруг случайно в Бека угодил». Все весело рассмеялись, а генерал продолжил. «Если окажется, что не случайно, то назначим его ответственным за огневую подготовку. Пускай подтянет отряд в этом отношении». «Казаки не особенно жалуют винтовку. Им бы шашкой помахать. А основная его должность будет помощник начальника штаба по разведке». Масловский мигом написал от руки приказ о назначении, и Федаров его скрепил. «Все, теперь вы наш. Что касается ваших обязанностей». Все смотрели на поручика уже по-новому серьезно и требовательно. «У капитана Масловского много дел по должности начальника штаба», начал излагать свою мысль генерал. «И он не успевает следить за противником». К тому же не знает языков. А противник по-восточному хитрый. В городе у него повсюду глаза и уши. Кочевникам известно о нас все. Мы же пока будто слепые. Надо завести агентуру среди туземцев. Вот ваша первая задача». Федоров отхлебнул вина, испытывающий посмотрел на поручика. «Я сам осетин, причем магометанин. Мне легче понять этих людей. Владею семью главными кавказскими языками. Учу фарси. И то тяжело». А вы как видите свою службу здесь? В штабе округа мне выдали пять тысяч золотом для подкупа нужных людей. Так что деньги, чтобы создать агентурную сеть, имеются. Я знаю двенадцать языков и учу тринадцатый, пушту. Вдруг пригодится. Тюркский, фарси, армянский, иудейский, курдский пригодятся здесь. А я сейчас вас проверю, — обратился начальник отряда и заговорил с Николаем по-армянски. Очень быстро он понял, с кем имеет дело и констатировал. Великолепно! Это не совсем тот язык, на котором говорят Нахичеване, но так и должно быть. Да, я изображал армянина в Гималаях в Тибете и вообще в Британской Индии. Армяне там живут несколько веков, ассимилировались, и их язык отличается от канонического. Но его понимают и в Нахичеване, и в Ардебиле, и в Ставризме. Однако, позвольте, мы обсудим это завтра. Мне понадобятся ваши советы и знания обстановки. Нужно создать убедительную фигуру, которая будет ходить по горам и все примечать. — То есть, — не поняли собеседники, — где вы возьмете такую фигуру? завербовать армянского торговца можно, они повсюду проникнут. Но как не ошибиться в выборе? Человек должен быть умный, наблюдательный и надежный. У нас здесь таких нет. — Эта фигура перед вами, господа, — рассмеялся Лыков-Нефедев. — Завтра я покажусь в армянском обличье, выслушаю ваши замечания, внесу коррективы и в дорогу. Начну с изучения города, потом окрестностей и постепенно доберусь до кишлаков наших противников. С толговой миссией, разумеется. — Это невозможно, — скептически заявил командир менгрельский гренадер капитан Альбов. — Вы изобразите армянина? Сразу поймут подделку. У вас руки образованного человека. Федора уже молча разглядывал Николая и цокал языком. Потом сказал. — Ну почему невозможно? Загар у него подходящий, кожа смуглая, волосы темно-русые вьющиеся в руки пусть снимают несколько дней. Встречал я подобных сынов Аррата. Но как вдруг появится в Ардебиле такой торговец? Откуда? С неба свалился? А кто его родственники, торговые партнеры? Здешние армяне станут проверять. Нужна убедительная легенда. — Совершенно верно, — назидательно ответил поручик генерал-майору. — Я продумал ее в самых общих чертах, насколько это возможно извне. Родственники мои должны жить далеко отсюда. Но фамилии, чтобы были на слуху. Помнится, основная часть персидских армян — обитают в окрестностях Хоя. Это слишком близко, поймают на враге. Но в свое время власти насильно переселили несколько тысяч армян с Аракса из древнего города Джульфа под Исфахан. И там они осели, некоторые даже приняли ислам. Точно подхватил Афакоп Ациевич. Я и забыл о тех армянах. Они основали под Исфаханом новую Джульфу. Если прибывший сюда торговец будет оттуда, его примут. И проверить родство окажется затруднительно, особенно в нынешних условиях. Шестьсот верст как-никак. — Восемьсот шестьдесят. — генерал тронул поручика за плечо. — А вы хитрец, Николай Алексеевич. С виду не скажешь, но... — И действительно знаете столько языков? — Хм! Подходящего офицера прислали мне не разведки. — Сначала проверьте меня в деле, — предостерег Лыков-Нефедев. — Обязательно проверю. Но начало обнадеживает. Пора было укладываться спать. Новичку выделили на ночь угол в проходной комнате возле веранды, обещав завтра устроить более основательно. Но сперва повечеряли. В честь прибытия нового офицера спели легендарную застольную песню кавказских войск, знаменитых своей боевой спайкой. «Нам каждый гость дается богом, какой бы ни был он среды, хотя бы в рубище у богом, а лаверды, а лаверды». Николай впервые услышал этот напев, о котором рассказывал отец. Поручику было приятно. Кажется, в рядах кавказцев служить можно, только придется соответствовать их высоким требованиям. Но это новичка меньше всего пугало. Он разложил чемодан, превратив его в кровать. Лег на парусиновую лежанку, пристроил под голову золото, сверху положил маленькую думку и быстро уснул.